глава третья, в которой я открываю в себе новые качества, но лучше бы они закрылись обратно. «Реутов! Эй, Реутов! Пссс!» Я поднял голову, пытаясь в темноте рассмотреть того, кому не спалось и кому, видимо, хочется, чтобы я тоже бодрствовал. Судя по голосу, это был Бернес. Опять Бернес. «Слышишь меня?» Марк сидел на кровати, в майке и кальсонах пялись в мою сторону. «Какое же смешное слово «кальсоны». И как же сильно я скучаю по нормальным трусам. Никогда бы не подумал, что наличие или отсутствие нижнего белья может вызывать подобные эмоции. «Слышу. По-твоему, башкой как филин просто так верчу?» — огрызнулся я шепотом. Настроение было гаже некуда. Если честно, вообще не имелось желания с кем-то говорить. Особенно с Бернесом. Пока что он кандидат номер один на роль крысы. Я пока что не придумал способа этот момент прояснить. Просто все шло совсем не так, как мне нужно. Ты изрядно бесит. Ко всем проблемам, которые и без того грузили мою голову по полной программе. Бекетов с его таинственными целями. Клячин с его желанием вхерачить босса. Стукач среди деддомовцев И сны, которые выглядят подсказками, но хрен поймешь к чему. Теперь добавилась еще одна. Товарищ капитан государственной безопасности, он же директор школы, он же чей-то передатчик. Если можно, конечно, так выразиться. Впрочем, я даже подозреваю, чьи именно. И данный факт меня не радует совсем. Ведь наш разговор на самом деле не был инициативой Шермоза Руку могу дать на отсечение. Да, он делал вид, словно все это ему надо, лично ему. Но ни черта подобного. «Ты ведь знаешь, что в нынешнее тяжелое время наша Родина нуждается в людях, исключительно ей преданных», заявил Владимир Харитонович после того, как началась основная часть нашей беседы. Подготовительное сводилось к вопросам о моем знакомстве с Бекетовым и к весьма непрозрачным намекам, что только благодаря бдительности директора школы ситуация с Цыганковым разрешилась в мою пользу. Факт признания Ольги Константиновны как-то ненавязчиво из этой истории исчез. Я так понимаю, она сильно помешала своим появлением Шермазанашили. Скорее всего, меня мариновали бы гораздо дольше, заставляя думать, будто я вишу на волоске. Из-за сознательности учительницы чекистам пришлось переиграть уже расписанный сценарий. «Знаю», — я кивнул в подтверждении своих слов. «Вот», — директор поднял указательный палец вверх, а потом ткнул им в меня. «Ты! Ты можешь стать таким человеком. И ты обязан им стать. Это твой долг перед партией, перед товарищем Сталиным, который радеет за благополучие всех нас. Сейчас мы поговорим с тобой откровенно. Я, заметь, предельно честен. Цыганков? Врать не буду. Человек он не самых высоких принципов и качеств». Однако нареканий по службе у него не имеется. Он успел доказать свою преданность делу революции и товарищу Сталину не только словами, но и поступками, если ты понимаешь, о чем идет речь. Ну, я не совсем, конечно, понимал. Мало ли как цыганков это доказывал. Хотя предполагал. Видимо, Витюша принимал непосредственное участие в каких-то делах, связанных с чистками и большим террором. Так, кажется, значительно позже назовут два последних года. Имею в виду нынешний и предыдущий. И, кстати, Витюше очень даже подходит роль палача. Она ему прямо к лицу. И палача, и стукача, и хрен знает кого. Гнилой он, тип. Да. Шармазанашвили остался доволен моей реакцией, несмотря на то, что она была молчаливой. Я просто снова кивнул, но с очень глубокомысленным видом. К тому же, тесть Цыганкова. Он достаточно близок к товарищу Ежову. Я немного напрягся. Опять Ежов. дался он директору школы. Мужику осталось всего ничего, отцепились бы уже от бедолаги. Впрочем, по совести говоря, из Ежова бедолага, как из меня балерина, тоже тот еще гад. Но не суть, не в этом дело. Мне просто не нравится, что за последние 15 минут эта фамилия прозвучала несколько раз. А еще мне не нравятся намеки Владимира Харитоновича на то, что ситуация с Цыганковым не такая радужная, как выглядит. «Сейчас наша Родина в опасности, враг подбирается отовсюду». «Ты в курсе, что происходит?» Шармазанашвили уставился на меня, ожидая ответа. Я снова кивнул. Голова скоро отвалится к чертовой матери от этих кивков. Хотя на самом деле мне очень сильно хотелось сказать. «Да, твою мать, да, я в курсе! Вот я-то как раз просто охрененно в курсе, что вы, придурки, вот-вот подпишете свой дурацкий пакт с Германией о ненападении, потом полезете в одну маленькую войну, а потом в другую войну полезут ваши, блин, друзья, которыми вы этим пактом развяжете руки. И вот уже после этого маленькие войны закончатся. Начнутся четыре адских года. Сейчас 1938 -й. И если вы включите голову и перестанете паранойить там, где не надо, то, возможно, ухитритесь избежать колоссальных жертв. И я, в отличие от вас, это знаю точно. Но, само собой, мои мысли остались там, где им и бы положено быть. В моей же голове. Потому что говорить такие вещи директору школы бессмысленно и глупо. А говорить их тому, кто сидит на самом верху, опасно и невозможно. Кто туда меня допустит, а потом обратная ситуация, кто меня оттуда выпустит? Короче, со всех сторон засада. Кроме того, может, я и не великий историк, может, я не суперпрофи в делах внешнеполитических процессов, особенно этого времени. Но единственное, что мне известно наверняка избежать Второй мировой войны невозможно. Она случилась не по щелчку пальцев, ни в один день. 20 лет все шло к тому. Однако, я сначала завис секунд на 10, а потом быстро моргнул несколько раз. Наверное, со стороны это выглядело как очередной признак тупизма, что мы даже осекся, прервав свою пламенную речь. Судя по словам долг, честь, советский человек, он как раз должен был переходить к своей главной мысли, к конкретным задачам, которые мне сейчас будут озвучены. Просто меня вдруг осенило. Я не могу предотвратить Вторую мировую войну, да, она неизбежно случится, но хрен с ними со всеми, пусть грызутся сколько хотят. Гораздо важнее, есть ли шанс изменить ситуацию с Великой Отечественной. Ведь большой вопрос, кто и на чьей стороне воюет. Про Сталина можно говорить что угодно и сколько угодно, однако он далеко не дурак, вот прям совсем не дурак. Что, если мы оказались не готовы к июню 1941-го, потому что все это время планировали выступить на стороне Германии. Воевать не против Гитлера, а вместе с ним, заодно. Причем не просто в общих каких-то фантазиях, а реально. Что если на данный момент и на ближайшие два года Сталин на самом деле готовится совсем к другому развитию событий? Например, Великобритания. Она наш давний и, можно сказать, основной враг. Плюс колониальная держава. Советский Союз в коалиции с Германией выступает против англичан и меняет ситуацию в Европе в свою пользу. Мог ли вождь мыслить подобным образом? Почему бы и нет? Должно же быть разумное объяснение его нежеланию готовиться к удару со стороны немцев. И что у нас получается в итоге? По сути, если бы, к примеру, удалось доказать, что планы Германии совсем не те, какими они видятся руководству Союза, то вполне возможно Великой Отечественной не случится. Да, наша страна один черт окажется замешана в мировой конфликт, но совсем на других условиях. А теперь еще один вопрос, самый важный. Если бы я, к примеру, ухитрился оказаться в Берлине, смог бы я добыть что-то, какие-то документы, подтверждающие вероломную подлость Гитлера? Хрен его знает. Но, с другой стороны, попытка не пытка. В отличие от всех остальных, я точно знаю, какие доказательства искать. В том плане, что я знаю на сто к чему именно готовится Гитлер. Ни один современный разведчик, ни один шпион не понимает этого. Они, если и добывают информацию, то наугад, вслепую. Ищут черную кошку в темной комнате. А я... Я точно знаю, как эта кошка выглядит. Реотов, ты слушаешь?» Недовольный голос Шермазанашвили буквально выдернул меня из размышлений. Будто ледяной водой окатили. Настолько сильно я увлекся своей теорией. «Конечно, очень внимательно!» Я попытался взять себя в руки, хотя получалось у меня с трудом. Просто в моей голове вдруг появилась безумная мысль. «А вдруг?» Вдруг именно я смогу сделать это лишь по той причине, что мне известно больше, чем кому-либо. По той причине, что я, пусть приблизительно, но наверняка понимаю, что именно надо искать. Всего лишь дело за малым. Мне нужно попасть в Германию в роли резидента. В 18 лет. Твою мать! По окончанию школы мне будет всего лишь 18. Уже понятно, чекисты нашей особой группе отводят какую-то свою роль. Вряд ли нас спокойно отправят за границу полноценными разведчиками. По крайней мере, так быстро. Слишком молод. А мне надо. Мне необходимо непременно этого добиться. Это хоть и маленький, крохотный, но все-таки шанс. Я должен попасть в долбанный Берлин. И не только потому, что подобное развитие событий позволит оказаться в стороне от основной мясорубки. Оно даст возможность хотя бы попробовать избежать того ада, который предстоит пережить моей стране». «Так вот», — продолжил Шармазаншвили, «в этот тяжелый момент, к сожалению, некоторые из наших товарищей утратили правильные ориентиры, сбились с пути. Товарищ Ежов, который, как ты знаешь, верой и правдой нес врученные ему знами борьбы с предателями и врагами, его поведение, его действия сейчас вызывают много вопросов. А он, между прочим, народный комиссар внутренних дел». Он, как никто другой, должен быть крепок в своих убеждениях и точен в своих поступках. Директор замолчал, нахмурившись. Видимо, ему никак не давало покоя выражение моего лица. А я хоть убейся, не мог сосредоточиться и взять себя в руки. Те мысли, которые внезапно сформировались в моей голове, с одной стороны меня пугали, а с другой вдохновляли, и это просто выбивало почву из-под ног. Я же не герой ни разу. Я не долбаный спаситель, не супермен». Меня всегда, в первую очередь, интересовала только своя жизнь, чтобы мне было хорошо и спокойно. Какого же черта я на полном серьезе стою и обдумываю перспективу спасения целой страны, блин? Но при этом одна только мысль «А вдруг получится?» вызывает в моей душе неимоверно сильное желание действовать. Схрена ли я вдруг стал таким патриотом? Готов пожертвовать жизнью, что ли? Я попытался осознать свои внутренние ощущения. Реально готов. И с ужасом понял. Да. Поэтому Шермазанашвили я, конечно, слушал, но не особо вникал в смысл его слов. Черт с ним, с Ежовым, с чекистами, со всей этой братьей. У меня тут крыша поехала. Реутов, такое чувство, будто ты витаешь где-то в облаках. Директор школы не скрывал своего недовольства. Ни в коем случае, товарищ капитан государственной безопасности. Гаркнул я и вытянулся в струнку. Черт. Надеюсь, этот припадок любви к родине у меня пройдет. Надеюсь, я начну мыслить адекватно, иначе хрен его знает, к чему все приведет. Может, это у меня дедушка где-то в глубине подсознания ерундой мается? Может, это его желание я принимаю за свои? Хоть бы, хоть бы. фу т фу, -т -фу. О чем я сейчас говорил? Шермазонашвили прищурил один глаз. О товарище Ежове и о том, что он уронил вереное ему знамя. Ну, директор школы поморщился, ты, конечно, слишком буквально все понял. Однако, если в общем-то да, тогда давай перейдем непосредственно к самому главному. Мне нужно, чтобы кто-то, приближенный к наркому, рассказал подробности о кое-каких его деяниях. Понимаешь? Кто-то значимый, имеющий вес не только в глазах товарища Сталина, но и заслуживший доверие всей партии. Видимо, мой вид из задумчивого превратился в удивленный, потому что директор школы тут же кинулся пояснять свои слова. Товарищ Сталин все видит. Но он верит, что нарком одумается, остепенится, так сказать, возьмет себя в руки. Однако есть люди, которые прекрасно понимают, если яблоко сгнило, его не сделаешь снова свежим и съедобным. Заместитель наркома... Шермезанашвили еще не успел договорить, а я уже понял, чью фамилию сейчас услышу. Ну, конечно, это же было понятно с самого начала. Лаврентий Павлович. Король умер, да здравствует король. В данном случае король чекистов. «Просто Берии нужно, чтобы Сталин получил нечто конкретное. Нечто доказывающее, что Ежову пора на покой, причем, скорее всего, на вечный. Ну, или даже самому Сталину так нужно. Не суть. А Бекетов – один из немногих чекистов при высоком звании, кто до сих пор жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Кстати, да, херову тучу его коллег отправили к проотцам, А Игорь Иванович столько лет держится. Он ведь, получается, пережил их всех». И того, кто был до Ежова. Егода, что ли? Вот почему Шермазанашвили говорит так свободно со мной. За его спиной просто маячит тень Лаврентия Павловича. Директор совершенно не боится, что я кинусь докладывать Бекетова о нашем разговоре. Вернее, он рассчитывает как раз на это. Тем более сейчас такие времена, когда родные по крови люди спокойно сливают друг друга, лишь бы уберечься самим. Мало кто рискнет ценой собственной жизни спасать одних чекистов от других. А я так тем более не собираюсь делать ничего подобного. Меня просто поначалу удивило, с хрена ли это Владимир Харитонович совершенно без стеснений говорит бывшему деддомовцу о планах, связанных с наркомом. Дело в том, что директор вообще ни черта не боится. Ситуация с Цыганковым он меня пугает, дабы я сделал правильные выводы, с кем полезно дружить, а с кем нет. Вот с Шармана-Зашвили, читай между строк Берия, полезно. Бекетов отличная кандидатура для наносчика. «Именно то, что надо, а я – отличная кандидатура, чтобы озвучить эту мысль Бекетову». В общем, все, что сказал Шармазанашвили после, мои догадки подтвердила Мне весьма конкретно дали понять, мол, было бы очень неплохо, если бы Бекетов настрочил донос на Ежова. Уж не знаю, зачем им нужны доказательства вины наркома, если честно. Сейчас такое время, что и без доказательств все нормально. Однако именно в данном случае выходит необходимая информация, И мне, как человеку, приближенному к Бекетову, настолько, что он даже взял под контроль мою судьбу, нужно доложить своему благодетелю, так мало так, включите голову, Игорь Иванович, поспособствуйте интересам Берии. Видимо, напрямую озвучить подобное предложение Игорю Ивановичу у чекистов возможности нет. Не могут они в лоб сказать «сдай Ежова и живи с миром». Хотя в последнем я сильно не уверен. Как правило, те, кто принимали участие в судьбе своего начальства, в плохом смысле, конечно, рано или поздно шли по той же самой дороге. «Ты хорошо понял?» спросил Шармазанашвили напоследок, протягивая мне комсомольский билет. «Конечно, товарищ капитан государственной безопасности. Все понял. Более того, имею огромное желание служить Родине лично. Очень надеюсь, что мое обучение пройдет успешно. Я бы хотел стать настоящим разведчиком». Директор школы остался доволен моим ответом. А я был доволен, что мы, наконец, закончили беседу. Поэтому схватил билет и рванул в столовую. Торжественная часть уже закончилась, и дед дома сосидели за столами, уплетая ужин, который сегодня оказался особенно вкусным. Правда, лично мне кусок в горло не лез. С одной стороны, дружба с Шармазанашвили нам, с дедулей, на руку. Кроме того, если я смогу донести Бекетову мысль, будто Ежова надо слить, велика вероятность, что достаточно быстро Игорь Иванович из моей жизни исчезнет. Вернее, даже не так. Велика вероятность, что он вообще из жизни как таковой исчезнет. Плюс, пользуясь поддержкой Шармазана Шили, я, может быть, все-таки стану тем, кем мне надо стать, и окажусь там, где должен оказаться. А еще я пришел к выводу, что мне не мешало бы переговорить с Кляченым. По сути, он ведь тоже к этому стремится. Хочет нагадить шефу. Единственное, что смущает, и очень сильно... Любая возня пауков в банке заканчивается тем, что они просто уничтожают друг друга. Поэтому мне надо ухитриться не оказаться среди них. В общем, голова пухла от мыслей. Конечно, я бы предпочел обойтись без всей этой срани. Тихо, мирно отучиться и свалить в Германию. Тем более теперь, когда в моей башке появилась пугающая своей внезапностью мысль о спасении Родины. Когда я вдруг захотел сделать что-то по-настоящему правильное. Но... Как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Раз меня втягивают в подковерные игры, я должен повернуть все так, чтобы мои карты оказались самыми фартовыми. Соответственно, и во время ужина я ни с кем особо не говорил и после него. Деддомовцы мне не досаждали, к счастью, у всех было приподнятое настроение. А тот факт, что я получил комсомольский билет отдельно от остальных, никому не показался странным. Пацаны сочли это закономерным. Типа, я же кто-то на вроде лидера. Вот чекисты и выделили меня своим вниманием. А теперь, когда все заснули, оказалось вдруг, что у Бернеса, например, вопросы все-таки имеются. «Чего ты хотел?» – поинтересовался я у Марка. Мне пришлось тоже принять сидящее положение, чтобы разговаривать с ним нормально. «Слушай, тревожно мне», – выдал Бернес. «Не понял, почему тревожно? В смысле, что тебя напрягает?» Не могу понять, зачем мы здесь. Он покачал головой. Ты же не такой, как остальные. Ты умнее. Сам понимаешь, мы не можем быть разведчиками. Кто нам доверит важное дело? Парни радовались сегодня. Знаешь, даже подкидыш проникся. Но у меня сильное предчувствие чего-то нехорошего. Бернес, ложись спать, а? Я подтянул одеяло, утрамбовав его по бокам. Вот честное слово, не хватало только твоих предсказаний. Нашелся мне вещун. Хорошо, Марк вздохнул и послушно улегся на свое место. Однако в ближайшие пару часов я слышал, как он ворочается сбоку на бок, сопит и кряхтит. Но главное, я сам ни черта не спал, потому что был полностью с ним согласен. У меня тоже какое-то хреновое предчувствие».